Новосибирская зона посещения. 24 января 2016 года. Чудовище, еле заметное в тени орешника, тяжело поднялось на задние лапы, повернуло голову бишей с упирающими челюстями в одну и в другую сторону и отступило назад, растая в густой зелени. Лишь ветки куста чуть заметно качались. Какой ужас. С полс края траншеи Гоша и вытер землю с бороды. Говорили, что зона необитаема. Это же должно быть. "Не уверен", сказал Игорь. "Вроде бы как, измененный посещением медведь. Говорили, что все животные погибли, кроме медведей, которые превратились во что-то страшное и бродят теперь в глубине зоны. Честно говоря, я думал, что это так. Байки для затравки молодых. А ну вон и как. Парни вновь выглянули из края траншеи, настороженно вглядываясь в далёкий лесок. Но чудовище пропало, словно и не было его. Долго еще ждать?" спросил Чесноков. "Тебе да бы должны скоро пойти." Игорь взглянул на наручные часы. "Ты вообще сам-то как?" "Нормально." Невесело отмахнулся Гоша. "Пока на колесах, все будет хорошо." "Нафига ты вообще попёрся? Я бы сам все сделал." "Нет, я тебя бы втянул». "Блин, Гоша, забей, горян." Чесноков жестом дал понять, что вопрос закрыт. «Все равно уже пришли. Ты «Да не так уж неплохо», — думал, хуже будет. Терпимо." Фамин в очередной раз поделился упрямству друга, но решил не наседать. Гоша была пара выходов в зону, но все неудачные. Через какое-то время его начинало буквально трясти эта озноба. Он зажмуривал глаза и отказывался их открывать. А голос менялся, словно за парня говорил кто-то другой, страшный и уродливый, сидящий глубоко внутри деферента. На него вот уже несколько часов как на территории посещения эта странная реакция Гоши на зону никак не проявлялась. Видимо, действительно при помощи таблеток он как-то смог это в себе заглушить. Вопрос надолго ли и хватит ли времени выполнить предложенную Херсонцам работу. Бандит предложил следующее: в зоне недалеко от заброшенной базы лесхозотряда между двумя группами сталкеров должен произойти некий обмен. Что-то поменяют на крайне редкий и дорогой артефакт. Этот артефакт надо отобрать и принести Херсонцу. Как это сделать? Забота исключительно парней. Делов-то. на словах действительно звучало не очень сложно, если не учитывать, что придется силой отбирать что-то ценное у людей, которые каждый день под смертью ходят. Да и не были ни Игорь, ни Гоша, никогда грабителями душегубами Еще во время этого разговора у Фамина родилась мысль нанять кого-то посуровее и опытнее в этих вопросах, но Семён сразу предупредил, чтобы лишних делу не подключали. И вот теперь они лежали в неглубокой просике, идущей вдоль березовой рощи, и ждали, ждали, и нервничали. Плана нет, оружия нет, да и желания тоже нет. Но куда деваться-то? Поздно уже боржоми пить. Чтобы не тратить время впустую, Игорь решил прикинуть ход развития событий. От базы лесозаготовителей осталась пара вагончиков, кончиков с торчащими трубами буржуек. Три здоровые груды почерневших бревен и застывший с вытянутой стальной клешней трактор. Между ними почти не было заметных аномалий. По крайней мере, Игорь со своей позиции их не разглядел. Тень от трактора ненормальная, не похожа на силуэт трактора. Один вагончик нехорошо на периферии зрения искажается, будто зыбкий. Ну и в брёвна что-то поблескивает. но не конкретно, так, эпизодически. В остальном, вполне безопасное место, если такие вообще в зоне бывают. Наверное, передача артефакта будет возле крайней пирамиды из бревен. По крайней мере, там бы я устроил фамин. Место хорошо просматривается. Что немаловажно для подозрительных сталкеров, от аномалий достаточно далеко. Пути отхода, ну, в сторону леса тропинка точно есть, даже отмеченная самодельными вешками из палок с тряпками. А вот в сторону, где лежали Игорь с Гошей, что-то было непонятно. Ну да ладно, решим по обстоятельствам. На самый крайний случай можно проследить до самого периметра и пока будут переодеваться, нахрепам забрать артефакт. Ну как-то, в общем-то, так. Гоша достал маленький тюбик с мазью. И принялся наносить густое содержимое тонким слоем на левую кисть. Тыльная сторона ладони и пальцы были в красных пятнах, как от ожогов. Кожа местами шелушилась. "Так они специально на тебя воду вылили?" спросил Игорь. "Что? А, нет. Не знаю. Меня подрихтовали малость, ногами потоптали. Один запыхался, за минералкой полез. Наверное, увидел, как я дернулся. налёв в кружку и руку мой туда засунул. Уроды. Сердца сказал Игорь. Надо им за это как-нибудь отомстить. Ой, да ладно, не сахарный, не растаял. Вот когда нам в школе зубы без обезболивающих уколов лечили, вот там жесть была. А тут так, ерунда. Помнишь, как от завоча убегал, лишь бы к стоматологам не отвели? А кто не убегал? Семен Старцев никогда не бегал. Так у него зубы всегда были как у акулы, ни разу не сверлили. Это да. Кстати, решил поделиться новостью, Игорь. тут такую интересную историю рассказали и он вкратце пересказал все услышанное от Разуваева, превозкупив свои размышления и подозрения занятно оценил услышанное Гоша и ты думаешь, что тот выживший, который потом пропал, это твой отчим ну конечно Игорь выстёр растопыренную пятерню и принялся загибать пальцы смотри сам во-первых, отчим знал отца давно, и они вроде как дружили во-вторых, отчим в свое время тоже по зоне хаживал потому они вполне могли сколотить команду. Но твоя мама сказала, что никогда не видела третьего, с кем твой отец ходил за периметр. Призона заметил учасноков. Востока она знала. И что? Но не хотел очень раз светиться, Потому вполне мог делать вид, что никаких дел с моим отцом не ведет. И отец никогда не говорил, что третьего в их команде Восток. Как-то мудрено. Ничего не мудрено. Вполне в духе моего отчима. Мать сказала, что третьего товарища звали Александром или Алексеем, что он друг детства. но о чем зовут Александр? Чесноков неуверенно пожал плечами. Может быть, и так. Но ты же сказал, что тот третий пропал или с собой покончил, что-то такое. А Очим твой живой, никуда не пропадал. Так-то история. Развел руками Фомин. Просто кто-то додумал концовку, и все. Я так вижу, что ты ведешь к тому, что это отчим погубил твоего отца. Посмотрел на друга чесноков. «Горыныч, ты же понимаешь, что на основе твоих домыслов нельзя делать такие обвинения. Я знаю, что твой отчим тот еще урод, да и зуб ты на него имеешь, но я докажу. Уверенно произнес Игорь. Есть у меня одна идейка. А уж потом я с этого гада за все спрошу. Тихо, насторожился Гоша. Я голоса слышу. Голосов Игорь не услышал, зато увидел мелькнувший среди деревьев силуэты. Люди шли нешибко, прячась друг за другом. Мужчины, незнакомые. Выглядят инородно, необычно. Местные обычно одевались по принципу: чего не жалко. отдавая предпочтение максимально нейтральным цветам, в особенности серому и бледно-зелёному. Эти же выглядели словно институтские своих цветастых скафандрах. Один в ярко-оранжевой ветровке с красными вставками, второй в ядовито-жёлтой куртке с фирменным лейблом на груди. Лишь на третьем была почти черного цвета безрукавка, но зато красная, словно пожарная машина, кепка. Все трое были в хороших ботинках с небольшими рюкзачками, которым были приторочены армейские походные бурдюки с идущими на грудь трубками. Как сказал бы Гриф, прикинутые фрейра, а Игорь бы решил, что это какие-то очень уж самоуверенные бизнес-туристы, не жалеющие денег на свое экстремальное хобби. К тому же, у идущего первым в руках был прибор с длинной антенной-щупом. торчащий на полметра вперед. Игрю узнал диригент очередную попытку ученых обмануть зону, ничто убивающую любую электронику. Если верить интернету, довольно удачную попытку. Впрочем, пара сталкеров-обзорчиков высказали свои фу по поводу новомодной западной игрушки, заточенной на поиск и определение ловушек. Этого хватило Игорю для составления собственного мнения. В любом случае, местные не пользовались подобными примочками. Они все как-то больше по старинке. крутиками да гайками. Сталкеры, наверное, самые ярые консерваторы. Эти трое действительно о чем то переговаривались, но не громко, еле слышно. "У тебя слух, как у летучей мыши", констатировал Фомин. "Да нет. Так только здесь", ответил Гоша. "Это наши ребята. Их хрен их разберет. Посмотрим". Только что-то я вторую группу не вижу. Ох, с другой стороны базы лесозаготовителей из неприметной канавы вылезли двое. По ним сразу было видно, что мужики свои, из Китимские. Небритой квадратной физиономии, заношенные и далеко не новые шмотки. У одного так и вовсе на поясе болтался самодельный мешок для гаек, Настоящие настоящий волки зоны. Лица у местных были подозрительные и хмурые. С такими лицами деревни разорять, а не навстречу идти. Но больше всего Игоря насторожило то, что кроме них в канаве мелькнули еще две головы. Мелькнули и пропали, словно люди специально спрятались. И Фомин готов был дать настечение, что видел ствол обреза. Видел? зашептал возле самого уха Гоша. И давно не там сидели. Надеюсь, что нет. Но как мы их не заметили? Вот это меня и беспокоит. Заметил Чесноков. Какие мысли? «Погодь, давай посмотрим, что будет дальше. Ты видел ружье?» – тревожно поинтересовался Гоша. Да. Но нам все равно уже незаметно не уйти. Эх, надо бы хоть травмат взять. Сокрушенно проговорил Чесноков. "Хорошие люди с оружием в зону не ходят", наставительно ответил Игорь известной поговоркой. "Тогда я бы предпочел быть нехорошим человеком с оружием", буркнул Гоша. Туристы действительно двигались целенаправленно к установленному месту встречи. Они довольно грамотно не стали проходить под изогнутой дугой елью, вышли к базе со стороны трактора. Игорь, увидев, как держащий в руках диригент Повел туда-сюда перед собой подрагивающим щупом, указал на застывшую с вытянутой кรีшной технику и вся троица богну подозрительный механизм. Фаминсю же решил впоследствии обратить внимание на этот заморский гаджет, от которого, судя по всему, все же была определенная польза. Парычка местных таясь, вышла на открытую площадку, не дойдя пары шагов до большой кучи бревен. Туристы увидели этого, один даже приветственно поднял руку, но ему не ответили. Складывалось ощущение, что угрюмые сталкеры не очень рады разодетым гостям. Трое дошли до пятачка, разглядывая угрюмые физиономии ожидающих людей. Один в жёлтой куртке, свернул щуп диригента, и повесил прибор на плечо. Его товарищ в оранжевой ветровке улыбался улыбнулся подозрительно выдскитинцам, словно встретил горячо любимых родственников. А тот, что в черной безрукавке, его все принялся разминать колени, скинув рюкзак на землю. Его лицо, мелькнувшее из-под козырька кепки, от чего-то показалось Игорю смутно знакомым. Добрый день, вежливо обратился к местного мужчину в желтой куртке. Давно нас ждете?» Прилично, с особой радости ответил один из сталкеров. Радван сказал, что придут двое. «Втроем безопаснее, кротко ответил турист. Должен признать, странное место вы выбрали для встречи. Нормальное место, набычился Но один из угрюмых Но его более разговорчивый напарник все же пояснил: Так не картошку продаем, уважаемый. За тем хабаром охота реально идет. А тише, чем в зоне, место не сыскать. Не могу отказать вам в предусмотрительности, похвалил собеседника мужчина в желтом. Тем не менее, не хотелось бы пребывать здесь сверх необходимости. Можно посмотреть на объект. Деньги сначала покажи, стрял второй сталкер, нервно сжимая и разжимая кулаки. Турист мило улыбнулся и сказал: Конечно. Его товарищ в оранжевом присел над рюкзачком и расстегнул молнию, отогнал край, демонстрируя содержимое. Как Гоши и Игорь не пытались разглядеть, что в рюкзаке, с их позиции это было невозможно. "Здесь все?» – подозрительно спросил сталкер. Первая часть. Вторая часть у моего коллеги. Мужчина в желтой куртке указал на своего товарища в красной кепке, который стоял расслабленно покачиваясь на пятках. Когда сталкеры посмотрели на него, он утвердительно кивнул. Пусть покажет», — не унимался угрюмый. Не раньше, чем вы покажете объект. Все в том же мягком и спокойном тоне отозвался турист в желтом. Я не знаю, как вы привыкли делать дела здесь у себя, но мы в Новосибирске предпочитаем равные права и обязанности между деловыми партнерами». Местные замялись, переглядываясь. Наконец один стянул с плеча лямку рюкзака и перекинув его на живот, откинул клапан. Игорь чуть не сдал удивленный возглас. Рядом напрягся Гоша беззвучно материясь. Да и туристы перестали изображать равнодушие к происходящему, их взоры были прикованы к открывшемуся артефакту. Из рюкзака торчала вершина пирамиды изумрудного цвета. По ее поверхности то и дело расходились неторопливые круги, словно от камня на воде, превращая ровный цвет в золотисто-оливковые переливы. Игорь впервые видел собственными глазами малахит Этот артефакт был не настолько легендарным, как золотой шар, но где-то приближался к нему по эксклюзивности. Судя по историям, малахит может подарить своему обладателю неисчерпаемое долголетие, которое многие называют бессмертием. При виде столь ценного внеземного объекта не потерял самообладание лишь гражданин в жёлтом. Он привстал на носках, заглядывая в рюкзак, но тут же встал на место и буднично спросил: "Позвольте поинтересоваться, каковы гарантии, что объект в рабочем состоянии?" В смысле? Не понял вопроса сталкер. прячь артефакт и закидывая рюкзак за спину. Поймите меня правильно. Запрашиваемая вами сумма в более чем крупной, а потому мне хотелось бы иметь некие гарантии. Что если объект исчерпал свои свойства? Или что он вообще является очередной пустышкой, имитатором? Мой клиент не хочет платить за кота в мешке. Уж простите за каламбур. Сталкеры переглянулись. Горыныч. Зажептал в ухо Игорь Чесноков. Это правда то, о чем я подумал. Я не знаю, о чем ты подумал, отмахнулся Фомин. «Но да, это походу малахит. Блин. Ты да что же? Мы у Херсонцу отдадим сами вот этими вот руками? его еще добыть надо. Игорь приложил палец к губам. Тише смотри, что-то нехорошее затевается. Тем временем разгорелся спор между местными и новосибирскими. Туристы сбились более плотной кучкой и требовали сделать пробу. Благо у них есть для этого некий анализатор. Сталкеры упирались, не хотели что либо от артефакта или как-то его царапать. Мол товарный вид пропадет, вообще, что за подозрение? Медленно но неуклонно разговор начал приобретать ультимативные черты. Искитимские все чаще стали повышать голос, нервно играть жвалаками. Новосибирские же наоборот, говорили тише и все шире улыбались. Вот только тот, что черный безрукавки, как бы между делом отошел за спины товарищей, засунул руку за спину под одежду. Игорь заметил, как Доша вдруг согнулся, сел на дно врага, и сжал ладонями уши. то и дело тряся головой. Помендроном его пальцем за плечо. Эй, чего? Чесноков поднял к нему сморщенное, словно от боли лицо, сквозь зубы сказал, что-то давит звуком, что-то приближается. Игорь выпрямился, стараясь уловить сквозь голоса хоть что-то подозрительное. Даже оглянулся, словно это могло помочь услышать. Громкий крик пронзил в воздух словно стрела, прерывая споры и все другие звуки. Крик был дрожащим от ужаса и яченье. Он сорвался на визг и наконец потонул в хрипе и бульканье. Из ямы, в которой засели товарищи сталкеров, свечой прямо в небо вылетело дергающееся тело, поднялось выше деревьев на миг застыло, а потом его словно тёрнули на поводке обратно. Несчастный, с визгом устремился к земле, и вскоре раздался смачный удар, сопровождаемый разлетающимся в сторону грязью и листьями. Запоздало гряну выстрел из крупного калибра, из емы попытался выскочить второй человек, но его накрыла коричневая волна шевелящего мха, стремительно поглощающая все тело. Что-то звонко хлопнуло, и ближайшая к яме времёнка наклонилась, оседая под землю. Все произошло настолько стремительно и неожиданно, что на долю секунды и участники сделки, и Игорь, просто ошарашенно замерли на месте. И лишь после того, как руснул вагончик, люди разом пришли в движение. Один из сталкеров попытался ухватить сумку с деньгами, лежащую между ним и туристом. В свою очередь, турист в жёлтой куртке рванулся в плеча рюкзак с артефактом, запутавшись в лямках, они короткий миг тянули и толкались, злобно сопя и пожирая друг друга взглядами. Второй сталкер потянул за глинище длинный нож. Но тут в яме что-то оглушительно застрекало, по земле словно ударило молотом, и мужчина упал на колено. Со стороны ямы, накрывая полянку, пошла волна воздуха, искрящаяся голубым. Она накатила на трясущийся вагончик, приостался треск, и серые деревянные щиты стен покрылись остелевым черным узором. Чесноков скрючился на земле, хрипя и брызгая слюной. Он жался в комок, и, Исиркусы раздавить собственную голову между ладоней. Игорь, не зная, как помочь другу, решил, что пора уносить ноги. Происходило что-то неординарное, и не хотелось быть тому свидетелем. Он попытался поднять Гушу, но тот не желал подниматься, утопая в собственных ощущениях. Игорь ухватил его под мышки и потащил за собой волоком. Расстался выстрел, другой. Турист в оранжевой ветровке стрелял из пистолета с талкира с ножом. Тот метался между приближающимся облаком, и вцепившимся в сумку с деньгами товарищем. Одна из пуль попал ему в ногу и мужчина упал на землю, схватившись за рану на бедре. Его товарищ рванул со всей силы, вырвал сумку, но сам не удержался, шатнувшись от направленного в его сторону оружия. Сумка подлетела, рассыпая купюры, ее её подхватила невидимая сила, разрывая на части. Вслед за сумкой ловушка утащила и раненого мужчину, буквально на глазах превращая последнего в фарш. Оставшиеся в живых бросились разные стороны. Изгетимец побежал вдоль бревен, на ходу закидывая за спину рюкзак с артефактом. Что-то тоненько звякнуло, мужчина отшатнулся, словно влетев в паутину, замахал руками и побежал дальше. За ним бросился турист в жёлтом. Его товарищ в оранжевом выбрал путь мимо трактора. Он от страха забыл о поджидающей в тени старого механизма аномалии, потому ничего не успел понять. Когда его подхватило и утащила прямо сквозь гусеницы под днище мертвой машины. Мужчина в черной безрукавке поспешил, пригибаясь, сначала за товарищем в оранжевом, но потом резко свернул, проломился сквозь кусты и прыгнул во враг. Стоять, убью, депто Игорь, закрывая собой чеснакова. Я шёл, раскрыл раскрыв рот, смыриваясь правильные черты лица с волевым подбородком, в испуганные, но такие знакомые карие глаза. "Семён", позабыв обо всем, проговорил он. Семен Старцев, друг детства, поправил полушу на затолок кепку, криво усмехнулся, подскочил, подхватывая Чеснакова, и наконец ответил: "Он самый. А теперь хватай Гошу, уходить надо". Уходить не пришлось. Здесь тихо так же стремительно, как и началось. Лес вновь наполнился мертвой, но привычной тишиной. Жизнерадостно светило сквозь кроны горячее июльское солнце. Пришел в себя Гоша, отмахнувшись от поддерживающих его рук. и самостоятельно вставший на ноги. Он тоже не сразу поверил в то, что перед ним, улыбаясь, стоял старцев собственной персоной. И пока они от души обнимались, хлопая друг друга по плечам, Игорь вспоминал, когда последний раз видел Семёна. Выходило, что больше восьми лет назад. Сразу после школы Стерцев уехал с родителями в Новосибирск, где поступил в какой-то военный институт. Несколько раз приезжал, даже вместе проводили выходные. Потом Сёмка куда-то пропал. Вроде как уехал по распределению в другой регион. А потом все. Ни номера телефона, ни странички в социальных сетях, ни весточки. Периодически ностальгирующий Чесноков даже пытался вызнать адрес родителей Старцева, чтобы съездить к ним в гости и узнать про друга. Но не вышло. А теперь вот он, Семен. пример для всех, самый умный из строится, но такой же серый голова, надёжный и смелый, стоит и лупается, как ни в чем не бывало. Будто не пропадал невесть куда. будто всегда был рядом. Сём, почему ты ни разу не дал себе знать? торясь своим мыслям спросил Фамин. Старца виновато почесал затылок, поднял ладони вверх. Виноват, братишки, исправлюсь. Много чего в жизни произошло, никак не мог объявиться раньше. Действительно, Сём, поддакнул Игорю Гоша. Нехорошо. Сёма развёл руками, мол, виноват, но что ему мог поделать? Ладно, это всё на потом. Сменил тему Игорь. Не здесь. Убираться надо. Гоша, ты как себя чувствуешь? Чесноков ощупал голову, потер лоб, прислушиваясь к ощущениям. Лучше, чем было. Только в висках пульсирует, но это похоже просто давление. В остальном я готов. К чему? Игорь понял, что друг имеет в виду неготовность к уходу из зоны. Нам нужен этот артефакт. Чесноков отряхнул с бороды песчинки земли, поправил одежду и выглянул за врага. Без него возвращаться нет смысла. Куда, кстати, все делись? И увидел окровавленные ошметки, торчащие между траками трактора, висящие на ветках обрывки одежды, усеянную разорванными на мелкими кусочками купюрами траву. Чесноков поспешно отвернулся, нервно прокашлялся, встряхнул с бороды прилипшей песчинки и протянул: "Не. -да. Ты чего скажешь?" Обратился Игорь к Семёну. "А что ты хочешь услышать? Ну ты же тоже за тем артефактом пришел, так?" с друзьями в разноцветных тужурках. Тебе он тоже нужен? Старцев посмотрел на Фамина, словно впервые того видел. Он все еще улыбался, но в глазах промелькнуло что-то незнакомое Игорю, холодное и опасное. Да. Я сюда пришел за артефактом. Не отводя взгляда, ответил Семён. Если будет время, то объясню все более подробно. Может, ваша история покороче, а то Хабар с каждой минутой все дальше и дальше. В устах Семёна сталкерское слово "хабар" прозвучало как-то чужеродно. Он, как и большинство непривычных к этому своеобразному сленгу, делал ударение на второй слог, произнося слово четко, с расстановкой. В среде сталкеров, а также почти всех местных, которые являлись родственниками этих самых сталкеров, делали ударение на первый слог, отчего слово произносилось быстро. Скользь. Ты ведь не сталкер, верно? спросил Игорь. Старцев состроил мину, уходя от ответа. Фамине это не устроило. Он хотел понять, кто перед ним стоит. Все еще хоть и давно потерянный, но друг или тот, кто способен в последний момент толкнуть в ловушку, не желая делиться добычей. Он очень, очень хотел верить в привычного Семёна Старцева, но обстоятельства их встречи посеяли в Игоре сомнения. И он не забыл, что у Семёна есть с собой оружие. Блин, Герыныч, завязывай свой допрос. Стрял Гоша, Семка прав. Время уходит. Без артефакта из Херсонеса харчить и не подавится. Давай все разговоры на потом. Ага. Игорь посмотрел на него, на старцева, который молча ждал продолжения, махнул рукой. Хорошо, идем. Только Гоша, еще раз почувствуешь себя плохо, мы возвращаемся. Заметано. Чесноков первым полез в первом полесозаврага. На злополучную площадку перед временнками лесоотряда действительно было страшно смотреть. Ее словно обдали из пульверизатора красной краской. Край ямы, в которой сидела засада сталкеров, густо покрылся коричневым мхом, из-под которого торчала посиневшая человеческая кисть со искривленными пальцами. Из глубины яма подсвечивалась чем-то голубоватым, словно бледным огнем гнилушки, но смотреть, что там такое, Игорь не стал. Для этого пришлось бы подойти слишком близко. Семён показал оставленный валяться в траве диригент, показал друзьям находку. "Пригодится", сказал он. "Умеешь пользоваться?" спросил Гоша. Да, видел, как это делается. Игорь вновь поймал себя на том, что мысли нехотя, но сползают к Старцеву. Почему он не обеспокоен судьбой напарников? Вместе же пришли, значит, минимум были знакомы, имели друг с другом какие-то отношения. А Семён ведет себя так, словно на его глазах под трактор засосало незнакомого человека. Даже по имени их не назвал ни разу. Это равнодушие или что-то другое? Покинув злополучную базу лесозаготовителей, друзья двинулись по следам оставленным убегающим с артефактом сталкером его преследователем в жёлтом. Первым шел Фомин. Он не желал доверять незнакомой технике, полагался на собственный опыт и чутье. За ним следовал Семен с включенным диригентом, в котором чуть слышно позвякивал невидимый колокольчик. Замыкал группу Гоша, которому было дадено строго указание идти вслед-след и не проявлять самодеятельности. Некоторое время шли без происшествий, ориентируясь по примятой траве. сломанным веткам и редким гайкам, с характерными полосатыми ленточками. Игре беспокоило лишь то, что они удалялись от периметра и углублялись в зону. Это означало увеличение количества ловушек и появление новых, неизвестных опасностей. Непонятно, зачем безымянный сталкер избрал такой маршрут, но он Фамину не нравился. Аномалий действительно прибавилось. Друзья миновали небольшую группу деревьев с неприятного вида, молочными наростами на стволах. Соседние Непоражённые неведомой заразой осины словно отклонялись от такого соседства, изгибаясь и заваливаясь друг на друга. В стороне отсвечивал плотно утрамбованный землей пятачок комариной плеши. По левую руку осталась вощина, облюбованная скотившейся над дно зеленкой. А ещё, пульсув в нескольких местах от присевших людей, гулко прошагал кто-то невидимый, сбивая сосен шишки и раскачивая вершины. Спустя время вышли на обросшую кустами дорогу из потрескавшихся бетонных плит. За ней друзья увидели несколько уцелевших, но покосившихся секций некогда высокого забора, который венчала обвисшая колючая проволока. Это все, что осталось от старого периметра, который зона одна стремительным броском поглотила вместе с километрами новых территорий. Эту границу человечеству пришлось оставить. Там внутренняя территория, дорога к эпицентру, тихо проговорил Игорь, останавливаясь. Я там ни разу не был. При слове эпицентр, Чесноков неуютно поежился, хмурясь пушистыми бровями. Старцев развернул щупантенну диригента в сторону поваленного забора, словно мог определить опасность дальнейшего пути, нисходя с места. На бесхитростном монохромном экране устройства под непонятными символами менялись столбики цифровых показателей. Старцев постучал ладонями по корпусу из мягкого пластика и покачал головой. Сказал озадаченно. Судя по показателям, мы находимся под воздействием огромного давления плотной водной массы. Чего? не понял Чесноков. Мы на дне океана, Гоша, Перевел Игорь и пояснил. Не работает у Сёмы его балалайка. Это балалайка мне через ползоны провела. Резоны, заметил Семён. Так что не надо, ля-ля. Ну тогда ты на дне океана. Лучше скажите, куда теперь идти? спросил Гоша, ослабляя воротник. А то чую, скоро снова накатит. Не хотелось бы завалить все мероприятие. Выстрелы раздались так близко, что Игорь дёрнулся и испуганно пригнулся. Казалось, что стреляют в них. Подгоняемый эхом, донеслись яростные крики, потом еще выстрелы. Там Чесноков возбужденно указал на кусты, растущие дальше по дороге. «Черт, почему мы не вооружились? Семен вооружился. Ответил Игорь, глядя на Старцева: "Они предполагали, чем все обернётся". Семен колебался мгновение. Потом запустил руку под безрукавку вытащил небольшой автоматический пистолет, продемонстрировал его друзьям. Гоше воспринял все несколько иначе, чем Фомин. Нисколько не удивившись, он воскликнул: "Отлично, давай туда, может, еще успеем". Он нетерпеливо затоптался на месте. Семён вопросительно посмотрел на Игоря, словно признавая за ним право лидерства. Фомин внутренне выругался, но решение принял быстро. "Хорошо, давайте доделаем начатое". И первым пошел вперед, торопливо бросая перед собой гайки, и лихорадочно стараясь заметить странность в их полете. Ему не нравился этот бег по аномальной территории, не хотелось идти в неизвестность, но наступать действительно уже поздно. Турист в жёлтом догнал Стокера возле старого карьера, заполненного дождевой водой. В траве блестели ржавые рельсы, ведущие к покосившемуся скелету полу развалившегося ангара и дальше высокому отвалу серой породы. На краю карьера, опустив ржавый ленточный ковши в грязную жижу, застыл огромный обдзец разрешетчатыми фермами, обросший ржавым мочалом, тросами и горбум с кабиной, внутри которой селилась темнота. Он возвышался над всей рабочей площадкой, контрастируя обора черным силуэтом с синим небом и выглядел по-настоящему внушительно и пугающе. На его фоне терялся даже самосвал Крас, притулившийся в тени гиганта. Диригент часто-часто зазвенел путая цифры показаний и выдавая противоречивые данные. И грешикну, чтобы старцев вырубил аппарат. Не хватало, чтобы из этих колокольчиков им голову отстрелили. Но поведение заморской игрушки Фамины не понравилось. Очень уж оно напоминало панику. Раздался очередной выстрел, и друзья дружно повернули головы к насыпи. Из-за нее выкатились туристы-сталкеры, схватившись в отчаянной схватке. Они заскользили по насыпи, собирая телами волну грязи, кряхтели, и ругались. То и дело мелькал пистолет. который оба человека вцепились мёртвой хваткой, стараясь завладеть оружием. Игорь повернулся к Сюме и шепотом спросил: "Не хочешь помочь товарищу?" "Он мне не товарищ", так же шёпотом ответил старцев. "Но вы же вместе пришли". "Так получилось", Фламин лишь хмыкнул. Немного поборовшись, турист оказался сверху, прижимая сталкера к земле. Тот брыкался и отчаянно матерился, щерись желтыми зубами. Турист лишь сопел, раздувая щеки. Он медленно, но верно, разжимал сомкнутые на рукояти оружия пальцы противника. От обзецыра что-то двинулось в сторону мужчин. Игорь ничего конкретного не увидел, но готов был поклясться, что краем глаза засек смутное движение, словно ветер сдал парящий в джереву воздух. Турист рванул пистолет на себя, выдирая его из руки сталкера. Тот не стал перехватывать ускользающее оружие, схватил первый попавшийся камень и с размаху приложил им по голове мужчины в желтом. В последний момент турист отшатнулся, и камень ударил по скулей носу, убивая гранатовые брызги крови. По траве со стороны абзацера побежала похожа на измырись дорожка, окрашивая зелень молочной поволокой. Она двигалась стремительно, охватывая дерущихся кольцом. Ещё чуть, и ловушка накроет ничего не подозревающих людей. Снять артефакт с трупа проще, чем отбирать его силой у живого противника. Поэтому любой опытный сталкер на месте Игоря Подождал бы развязки драмы, позволяя Зоне взять свое. Но Фомин не мог оставаться безучастным наблюдателем. Было в этом что-то неправильное, предательское. Кем бы ни были дерущиеся, какое бы противостояние из артефакта не предстояло бы с ними Игорю и друзьям, но не все же были людьми. А Зона? А Зона это что-то совсем чужое, холодное и страшное. Нельзя ей отдавать людей, пусть даже и ради дела. Поэтому Игорь больше не медлил. Он вскочил, не заботясь о собственной скрытности, и закричал: "Берегитесь!" 300, отлетевший после удара камнем на землю, как раз вскочил, сжимая выгранный в складке пистолет. Его противник, отползал спиной вперед на отвал, не смея повернуться, убежать. Окрик парня застал их врасплох. Поземка почти докатилась до мужчин, когда турист скинул руку с оружием. Игорь успел увидеть направленный в его сторону ствол. Они выстрелили почти одновременно. человек в жёлтом из старцев. Фомин лишь моргнул, Маргноу запаздывал, прикрываясь руками. Пули летели навстречу друг другу, словно замедленной съёмке, презирая сквозь внезапно ставший плотным воздух. Они неторопливо деформировались, оставляя позади рассыпчатый след из слетевших оболочек. Игры захотелось сделать несколько шагов вперед и пощупать превращающиеся рваные блины и стальные сердечники. Но вместо этого он отпрыгнул назад, отпихивая друзей подальше от края канавы, а сам Не сводил глаз туриста, который попытался вырвать из объятий невединки вытянутую с пистолетом руку. Мужчина бился, выброшенный на берег рыбой, но ногоня была недолгой. Аномалия мигом превратила его в бездвижный манекен и потащила в сторону обзетцера. Следом поднялась земли увлекла, не успевшего сообразить, что же произошло с сталкера. Люди воздушными шарами парили над землей, кружась и переворачиваясь, летели к своей незавидной судьбе. Семён добегий упросил Игорь. Не надо, чтобы так. Старцев чуть помедлил, все же поднял оружие и дважды выстрелил. Пулю прошили ветки, но замедлили полет, разваливаясь и неторопливо дрифуя карьеру. Семён развел руками, мол, я так и думал. Друзья молча провожали еще недавно яростно сражающихся людей взглядами, пока те не скрылись за корпусом громадной машины. Раздалось же одно бульканье, заполнившее дно карьера грязи, а потом вновь наступила тишина. Гоша долго с чувством матерился, тряся головой и закатывая глаза. Игорь мрачно слушал, не перебивая. Старцев спрятал пистолет за спину, ухватился за кусты, приподнялся над краем канавы и что-то высматривал. Удовлетворенно крякнул, поманил друзей. "Вон там", сказал он, указывая в сторону отвала. "Рюкзак. Возле большого валуна, у самого подножья кучи породы, лежал броньённый сталкером рюкзак. лопанта порышился волной, и в темноте брезентового мешка то и дело переливался зеленым артефакт. Вот это удача, не сдержался Чесноков. Странно, что эта хрень не утащила его. Артефакты с ловушками, одного поля ягоды, сказал Игорь. Обычно они друг на друга не реагируют. Только вот как достать его теперь? «Пойдем и возьмем». без тени сомнения ответил Гоша. Старцев и Фомин переглянулись. Я не знаю, как эту ловушку обойти, ответил Гоша Игорь. Так она же ушла? Не понимающе уставился на него друг. Ушла за ту хрень с ковшами. Откуда нам знать? Э, -э, -э ну у тебя на ушло. Гоша шагнук к Чеснокову старцев. Ты ее видишь? Чесноков перевел взгляд Семена на Игре обратно, пытаясь понять, ди зачем они его разыгрывают. Потом почесал бороду и спросил невинно. А синий туман вы не видели? Ну туман, который похож на обман. Фомин сказал одно слово: которую в приличном обществе произносить не следовало, но она очень емко и точно передавала степень его удивления. Семёнов ухмыльнувшись, согласно кивнул. Закат Закатуни всегда навевал на Игоря легкую меланхолию. Когда солнце начинало собирать лучи с восточной стороны неба, уступая место сгущающейся синеве, а запад окрашивался красно-золотым, как-то по-особенному остро чувствовались отчужденность и драматизм покинутых людьми земель. Вечерняя темнота Топило в себе оставленные животными и птицами леса, в высокой траве на сопках играл ветер, слепыми глазами окон смотрели на мир заброшенные деревни. Сквозь безжизненные просторы тянулись пустынные дороги, ведущие к мертвым городам. Люди здесь непрошенные гости, вынужденные путешествовать по некогда родным местам под холодным и недобрым взглядом невидимых хозяев зоны. Хотя, если у неё вообще хозяева у этой зоны, Уж слишком похожа она на бездушную безликую стихию, существующую по своим собственным законам, а не по воле незримого кукловода. или на расползающееся по воде нефтяное пятно, но всегда изменяющее среду обитания. В любом случае человеку в зоне не место. Человек в зоне херит и помирает. Все равно что работать в условиях повышенной радиации, сколь не размышляя о природе, логике явления, сколь не морщил лоб о проблемах мироздания, а рано или поздно излучение тебя убьет. Именно поэтому Игорь очень не любил задерживаться на территории посещения дольше необходимого. Зона наполняла каждого, кто пересекал ее границы, каким-то своим ядом, зараженными частицами, дурным духом, да черт его знает, чем на самом деле. Но вся эта зараза копилась, копилась в какой-то момент переливалась через край, убивая и калеча. Не стоило лишний раз испытывать судьбу, загребая зону сверхмеры. Чревато Однако иной раз в Одна кыну зоне ничего другого не оставалось, как ждать. Не имейнуй возможности как-то повлиять на ситуацию. Здесь вообще необходимо уметь ждать. Нетерпеливые очень быстро превращались в холодные куски мертвой плоти. Камушек пролетел по наклонной дуге и упал в траву. Тут же рядом зашевелились острые листья осоки. На голый пятачок возле вросшего в землю валуна из густой растительности вытек язычок, похожий на вязкую жидкость субстанции изумрудного цвета. Не ушла зараза, констатировал Куша, отползая на вершину небольшого холмика. Зеленка попалась им практически у самого периметра. Ловушка незаметно подобралась к идущим людям почти вплотную, но друзья в самый последний момент успели взобраться на небольшой холм, торчащий лысым макушкой над накрытым высокой травой лугом. Изумрудная гадина не смогла затечь вслед за ними и теперь притаилась где-то рядом. "Сём, так чего тебе из военной академии-то вышибли?" продолжил прерванный разговор Игорь. Старцев валялся рядом, лежа на спине, жевал травинку и, подложив руки под голову, разглядывал небо. Вид у Семёна был умиротворённый. "Да было дело, на хулиганье умалость", ответил он. "Поставили условия: либо говорят, из академии уходи, либо в тюрьму сядешь. Понятно, что я выбрал". "Это чего ты там такое натворил?" уселся рядом Гоша. "Да ещё и настолько криминальное". Старцев перекинул травинку в другой угол гулрта, протянул нехотя. "Да там так По сути, мелочевка. Подрался с тем, с кем нельзя. Попал на деньги. Пришлось кое-где подсобить, чтобы подзаработать. Вышло неудачно. Поймали. Начальник курса сразу на дверь указал. И куда потом? Чесноков выковыривал из земли очередной камень и теперь глазами искал прячущуюся в земле ловушку. Пробовал себя много где. Потом встретил ребят нужных. Они подтянули к бизнесу. А бизнес на зоне замешан. Спросил Фомин, подводя старца к интересующему его вопросу. Ага. Не то скрывать или Семен. Да вы тоже в нем, Коль мы с вами именно тут встретились. Он поднялся на локтях, посмотрел на Игоря. Я на Ленинских работаю, Грыныч. Слышал о таких? Игорь мгновение переваривал шокирующую информацию, медленно кивнул. По сути, официально никаких Ленинских давно не существовало. Да, была в далёкий 90 такая такая преступная группировка, дине которой гремели на всю страну. Была в к 2000-е всплыла. Особенно строптивы либо лежали в земле, либо чалились по тюрьмам. А те, кто с головой, вовремя переквалифицировались коммерсантов и банкиров. Казалось бы, истории конец. Но вот только на самом деле поменялась лишь обёртка. Суть осталась неизменной. Никуда не делись незаконные вырубки лесов, торговли наркотиками, проституция и заказные автоугоны. Новые формации бандитов в костюмах и секретарями плотно вошли во власть. Усилились министерские кресла, стали владельцами корпораций и финансовых организаций. Потому всем нелегалам теперь руководили не из испрокуренных придорожных кабаков, а из высшенебельных офисов в деловых центрах. а На разборки приезжали не мужики с битами, а хорошо обученные подготовленные наемники. Естественно, никто не убрал насосы от зоны. Усложнились схемы и добавились посредники, но в остальном все работало как прежде. Здесь, в Скитиме и в других городках, имеющих несчастье размещаться рядом с территорией посещения, было самое дно незаконного промысла, а там, в Новосибирске, снимали все сливки, превращая результаты грязной работы в чистые большие деньги. И занимались этим как раз бывшие ленинские, на которых отчасти работали и Хазар, и Волчок, и другие местные авторитеты. Потому слова Старцева повергли Игоря в глубокие и сумрачные размышления. Даже честнаков протянул несколько разочарованно. Блин, Сём, а ты в бандиты подался? Старцев в виде реакции друзей сел и попытался разрядить обстановку. Да какой я бандит? но вы чего? Сейчас так, как у вас в глубинке, дела нигде уже не делаются. Нет ни разборок, ни сходок, ни этих четких пацанчиков с тюремными замашками. Сейчас все решают юристы и суды, деньги и чиновники. Это чего они решают? Из подвобя спросил Игорь. Кому в зоне пулю в башку пустить, или как с подручней рабов на плантациях использовать? Гэрын, ты не понимаешь, попытался объяснить старцев. Я же говорю, это только тут тайга, закон, а прокурорный двит. Там все по-иному. Да я вижу. Фомин кивнул на лежащий пистолет. Чесноков фыркнул. Это для безопасности, ответил Семён. Сами же видели, как тут дела решаются. Если бы не ловушка То нас бы те мужики из Обрезов покрошили. А мы всего-то хотели купить редкий артефакт для частной коллекции. Фомин с Чесноковым переглянулись, уважительно качая головами. Для частной, понимаешь, коллекции. Повторю, Гоша. — «перлись через всю зону, чтобы, значит, коллекцию пополнить. Да, вот для этого и перлись», — резко ответил Семён. А что такого? Я работаю на известного банкира. У него свои тараканы в голове, особенно рассуждать не приходится. И вообще, Что за допрос при страстям? Чего вы мне тут суд чести устраиваете? Сами ведь тоже не за грибами пришли, верно? Верно. Не стал юлить тигр. Но у нас тут вообще все сложно. А я не спешу. Семён вновь улегся, просив взгляд на лизнувшую подошвы холмика зелёнку. Мы сuntoй зелёной лужей готовы послушать ваши истории. Да нет у нас особенных историй, помин развел руками. Все как у всех. Давай, давай, рассказывай, подбодрил его Семён, улыбаясь. Прямо с момента моего отъезда и начинай. Фомин поднял глаза на заходящее солнце, прикинув время до заката. Сидеть тут не хотелось, но другого выхода не было. Да и пять-десять минут погоды не сделают. Потому, набрав грудь воздуха, он начал. Рассказ продлился несколько дольше, чем он рассчитывал. Со времен их последней встречи со Старцевым прошло не так уж и много времени, но зато они неожиданно оказались наполнены событиями. вымыть подсовывала друг за другом новые и новые воспоминания, словно ловкий ассистент фокусника, цепляя одно за другое и вытаскивая картинки из самых глубин. В тёплом воздухе звучали давно забытые имена и названия, забавные случаи и печальные происшествия. Особенно Игорь выделил историю своих взаимоотношений с отчимом, Не хотел жаловаться, просто накипело. К тому же Семён проявил уважительное внимание, даже задал несколько вопросов о личности Саши Востока. Той дело Фамина дополнял Чесноков. Его интерпретации многие события звучали особенно драматично, учитывая через что ему пришлось пройти. Но Гоша неизменно заканчивал их на позитиве, от души смеясь и хлопая себя по колену. "Постой, прервал очередную хохму Гоши Семён. Ты все это время жил в интернате?" "Ну да", кивнул Чесноков. И сейчас почти что там живу. А почему не переедешь?" "Куда?" удивился Гоша. "На съемные квартиры" «А так, у меня своя комната в общаге. Общага прямо возле института, пояснил Игорь. Раньше головная контора Мивк располагалась в Академгородке, а у нас тут была пара лабораторий да какой-то испытательный стенд. В прошлом году зона поставила на Академгородке ширный крест, многие ученые погибли. Оставшиеся переехали сюда, в Искети. Под это расширение им выделили территорию бывшей фабрики, которой прилагалась пара общежитий. К тому же, продолжил Чесноков, — Нельзя мне в институт уезжать. Во-первых, я на подписке как цидиферентам, а во-вторых, в других местах блокаторы мне не достать. А без них я долго не протяну. Словно в подтверждении своих слов, он выудил из кармана пластиковую коробочку, вытряхнул на ладонь две синие капсулы таблеток и закинул их в рот. Без них я в обезьяну превращусь, невесело хмыкнул Гоша. В кого? не понял Семён, но Фомин жестом дал понять, что объяснит потом, в более подходящее время. Наступила пауза. В раз посерьезневший Гоша пялился в далекий горизонт. Игорь перекидывал из руки в руку камешек. Семён поднялся и неторопливо прошелся по кругу, высматривая притаившуюся в траве аномалию. Пощёлкал бесполезным диригентом, равнодушно попинал рюкзак с малахитом. "Слушай, Гоша, а может сможешь вывести нас отсюда? Надоело тут болтаться", обратился он к другу. "Это как же я вас выведу?" удивился Гоша. но при помощи этих своих способностей. Семён сделал в воздухе пасы руками. Ты ведь увидел синий туман, когда мы с Гарынычем ничего такого не заметили. Я думаю, зона тебе ближе, чем нам. Это потому, что я деферент? Нет, это потому, что ты черный. саркастически ответил Семён. Ну, конечно, потому что ты деферент. Ты всегда умел быть тактичным, похвалил друга Фомин. Давай, жги дальше. Не, ну а чего такого? Старцев подошёл Гоша. Мы тут не чужие, друг другу люди. Все все понимают. Я же не хочу обидеть или оскорбить, и на самом деле считаю, что у Гошки с Зоной какая-то особая связь, которая может нам помочь. Например, позволю предположить другу Фомин. Ну, например, может он сможет прогнать зеленку?» Пожал плечами старцев. А почему нет? Да ладно. А вы пробовали? Парировал Сема. Гоша и Игорь переглянулись. Потом Чесноков, невзирая на слабые попытки Игоря отговорить его от дурной затеи, сделал несколько шагов по направлению к трепещущему под вечерним ветерком полю. Реагируя на сотрясание почвы зеленка не заставила себя ждать, сложится ртути подкатилась к подножью холмика и замерла, словно вглядываясь в человека. Гоша остановился от аномалии в паре шагов, опустился на корточки, нервно гладив бороду, переусы в нее пронзительным взглядом. Игорь Семён Замерли, с интересом наблюдая за другом. Чесноков хмурился, играл в оками, сопел и сжимал губы. По нему явно читалось, какие мысленные команды он посылает своему внеземному оппоненту. В какой-то момент Игорю даже показалось, что ловушка дрогнула, изменила свою форму. "Фух", выдохнул Гоша, валясь на спину. "Бесполезно. Ты голосом, голосом попробуй", подначил у друга смеющийся Семён. "Да ну тебя, Гоша отмахнулся, полез назад на вершинку холмика. Ну попробуй, тебе жалко, что ли? Жалко у пчелки, знаешь где? Гоша все же остановился, вновь посмотрел на зеленку, прикрикнул, как на жевудию лопса. Оно пошло отсюда. Только трава зашелестела, когда она мы але стремительно скрылась из виду, умчавшись прочь. Люди шерешили застыли, провожая зеленку глазами. Потом Чесноков дурным голосом заорал: "А, ничего себе!" Ему вторили удивленные возгласы Фамины и Старцева. "Я же говорил", самодовольно расплылся в улыбке Семён. Игорь, не веря своим глазам, пытался обнаружить хотя бы признаки ловушки, но она действительно ушла. "Чудо, да и только". Тихо. Вдруг скомандовал Старцев, замирая и поднимая вверх палец. "Слышите?" В воздухе вибрировал какой-то звук. Он приближался и разрастался, превращаясь в механический клёкот, знакомый и странный для этих мест. Прежде чем Игорь смог определить наверняка его источник, из-за густого подлеска выскочил небольшой красный колесный трактор и подпрыгивая на кочках, понесся вдоль железнодорожных путей. Фомин разглядел в кабине скрученного над рулем человека, за которым до самой крыши виселись пузатые мешки. Трактор рычал, дергался, выплёвывая клубы черного дыма и казалось, вот-вот развалится. Человек в кабине отчаянно рулил, стараясь не выпасть наружу. Какого хрена? Подал голос Чесноков. Трактор вдруг истошно взвыл. Его будто дернули назад, даже задние колеса подбросило вверх. Водитель принялся выбрасывать мешки, пропихивая их в узкий проем двери, когда корпус машины начал сминаться, словно бумажный. Даже на холмике было слышно, как скрипит и жалобно стонет железо. Потом звонко щелкнуло, словно ударили хвостом, и трактор завалился на бок, разваливаясь на куски. Наркоши совсем с ума сошли, прокомментировал Игорь. позоне на тракторе это слишком. С чего ты взял, что это наркоши? поинтересовался Семён. У них тут вокруг плантации натыкано, как грязи. В мешках, наверное, коноплю везли. Изкетимский дымок кивнул головой старцев. «Наслышан». Это ее у вас так называют, усмехнулся Фомин. Не знал. В любом случае, он вздрогнул от душераздирающего человеческого крика. По полю в сторону леса бежал не висть как уцелевший водитель трактора. Он беспорядочно размахивал тощими руками и затравленно оглядывался, высматривая что-то преследующего его по земле. Он подпрыгнул, завопил, бросился в другую сторону петля и подпрыгивая. Его потная майка, голубым пятном металась над зелёным полем и выглядело это как-то обреченно. "Эй!" закричал Чесноков. "Сюда!" Он замахал руками, привлекая внимание человека. Но тот не услышал, полностью поглощенный нахлынувшим ужасом. Фамин успел увидеть серое лицо с глазами, впавшими в багровые синяки гвозниц, острые скулы на худом лице и нездоровую сыпь на лбу. Это точно был один из тех рабов наркоманов, что работают на плантации за халявную дозу. А потом у тракториста будто ноги подломились. Он завизжал от боли и ужаса, попытался оттолкнуться от земли руками, но в тот же миг в воздухе уже метались культи без кистей, которые выглядели оплавленными сочными огарками. Триг захлебнулся, а через секунду присутствие несчастного напоминала лишь примятая трава. Так вот куда мчалась зеленка. Она просто почувствовала приближение большой добычи. Понял это из старцев. Вата рюкзак он заорал. «К ходу. Друзья слетели с холмикой и со всей возможной скоростью устремились в сторону периметра. Идущий первым Фомин только успевал бросать перед собой гайки, обратно успевал подбирать не все. Сзади пыхтели Гоша и Семён. Когда одна из гаек вдруг в полёте сменила траекторию, и ушла в сторону, Игорьсю же притормозил, заставляя остановиться друзей. Не хватало еще на выходе гикнуться. Веска сказал он: «Зеленка сюда не полезет. ей лес не нравится. Так что сбавим темп". Дальше Игорь повел группу неторопливо, но уверенно, Начались знакомые места. Вообще слышал о том, что по зоне можно ездить на транспорте? Не выдержит шины Гоша. Можно. Не оглядываясь ответил Игорь. До первой ловушки Дымоторы да тут глохнут. Он сосредоточенно разглядывал засыпанный ветками мох, в котором потерялась гайка. Толь-тольчи второй лабы говорил продолжил Чесноков, что есть артефакт, который позволяет по зоне прямо сквозь ловушки ходить. Трейсер называется. Брехня. Байки Сирии, камни бессмертия и мозговой торпеды, поморщился Фомин. Он наконец обнаружил гайку, поднял ее и кинул чуть вперед, следуя за ней. Я видел трейсер. Подал голос идущий позади всех Семён. Такой продолговатый цилиндр, тяжелый». И так где ж ты его видел? Не поверил Фомин. В коллекции у шефа. Раз в коллекции, значит, редкий объект. Я ж говорю, приободрился Гоша. И то ли только сказал, что за все время работы они смогли найти лишь несколько экземпляров «Берегут, как зрачка ока. Фомин хмыкнул. Вот бы найти такую хреновину, тогда все артефакты в зоне были бы его. Словно прочитав его мысли, Чесноков добавил: "Только вот работает он при скорости, слыши, 20 км в час и висит как гиря. Так что в зоне с ним особо не побегаешь. За приметным пригорком, с похожим на плаху пнем начинался короткий спуск, упирающийся в кажущийся непроходимым бурелом, но Игорь знал как и что надо поднять, куда подлезть, чтобы выйти аккурат к полузасыпанной траншеи, ведущей под периметр. Вообще в зоне много всего загадочного". Продолжал болтать Чеснаков Вот, казалось бы, мы к ней уже привыкли. А Ведь что мы не знаем? Досущие крохи. Это ты с институтскими наобщался, констатировал Игорь. Это у них ярко выраженный синдром вечного ничего ничегонепонимания. Это только дурак думает, что все знает, нервно произнес Гоша. Умный знает, что знает недостаточно. Вот вы, к примеру. Знаете о теории сернистого мха? Не слышал. Словохотливость друга отвлекала Фамина, но он решил послушать. Тем более, что они почти пришли. "Какого мха?" преспросил старцев. Когда-то случайно завезенный моряками на подошве сапог сернистый мох, за несколько лет уничтожил уникальную экосистему небольшого острова. С удовольствием принялся рассказывать Чесноков. Есть теория, что природа и свойства зон посещения суть того же самого мха, поглотившего менее агрессивную среду. И необходимо понять, какие именно условия нужно создать, чтобы зона почувствовала угрозу и отступила. А какие условия спасли бы наш остров, спросил Семён. Не знаю, честно признался Гоша. Но выростинили животные питающий симхом, не дающие ему разрастаться. У наших светлых голов из в кисть какие-то наработки. В голосе Фомина сквозил скепсис. Ну, -у -у", замялся Гоша. Там все сложно. Что и требовалось доказать. Удовлетворенно кивнул Фомин. Прыгайте, я подержу ветки. Друзья с хрустом пробрались под длинным ворохом растопыренных выростин, съехали в траншею, клюпай сырой грязью на дне. Последним спустился Игорь, аккуратно опустив ветки и придав им первоначальный вид. Нечего кому не следует выдавать хорошую точку выхода. Но Гоша словно все это время искал чем ответить Игорю, наконец нашел, и теперь в его голосе слышалась нотка самодовольства. Есть один мужик, который считает, что новые условия способные остановить зону это диференты. Он, правда, не ученый, бывший пилот спасательной службы института. Они с товарищем потерпели крушение в зоне и прожили там почти месяц. Еще у него с рукой что-то. Слышал я эту тему. Не стал спорить Фомин. Весь город шумел, когда он вдруг объявился живой невредимой. Он сам выбрался, а друг в зоне погиб. Не погиб, в том-то и дело, сказал Чесноков. Он изменился, превратился во что-то иное. Во что? Спросил заинтересовавшийся историей старцев. А вот хрен знает, во что. Только летчик с ним иногда встречается. И тот ему вроде бы дает советы, как расширение зон остановить. И вроде как пилот собирает команду из детей диферентов, которые в интернате живут, чтобы устроить поход к эпицентру. Съехала кукушку этого летчика. Вот что я скажу, отмахнулся Игорь. Все, мужики, пришли. Вон пакеты. Гоша, вытащи их из крапивы. Зачем ты их так далеко закинул? Дальше положишь, ближе возьмешь. про Гоша, и полыжьку чаи заросли. Уже оттуда донеслось. А по поводу этой истории с летчиком, так за что купил, за то и продал. Только я сам знаю, тех, кто с ним встречался, все как один уверяют, что он точно не сумасшедший. Жизнь рассудит, не стал спорить Игорь. Все, завязываем балаболить. Сейчас через отчужденку пойдем, потому тихо, а то патруль накроет, Семён. А? Вопросительно поднял брови старцев. Я тебе свой свитер одолжу, но с обувкой проблема. Придется в красовочках помёрзнуть. Ну что поделать? Пожал плечами старцев. Потерплю. Ничего. Успокоил не то Семёна, не то себя Игорь. Сейчас главное посты миновать, а там доберемся до снегохода и в город. Уж там отогреемся. Главный артефакт при нас. Семён ничего не ответил, даже голову не поднял, будто судьба малахита его больше не волновала. Фламин, который не до конца определился с тем, как относится к вновь обретенному другу, посчитал это хорошим знаком.